Американские лётчики Борланд, Эльсон, Геллом, Кросс. Зимой 1930 года в этом районе трагически погибли Эльсон и Борланд. Год спустя знаменитый американский лётчик Вилли Пост, совершая кругосветный перелёт, пролетел по всей трассе от Москвы до Аляски. Следующий полёт этого замечательного лётчика, избравшего северный путь, был трагическим. После гибели Вилли Поста в Америке заявили, что северные пути недостигаемы для авиации, что здесь слишком сильна власть стихии. Словно подтверждает этот вывод в 1933 году американский пилот Джим Мартен потерпел аварию в Арктике. Однако советский лётчик Сигизмунд Леваневский, поспешив на помощь Мартену, благополучно пролетел вдоль всего восточного побережья нашей страны. Огрызаясь, словно волчица в логове не пускала арктика в свои владения исследователей ни на санях, ни на морских кораблях, ни на воздушных. И всё же человек продолжал наступление, в битвах отвоевывалм право хозяина на недоступную северную часть земного шара. Очередное сражение с арктической стихией разыгралось зимой 1934 года. В ледяном плену оказался крупный отряд советских разведчиков в полярниках. Недруги за рубежом, словно в тон свирепым завываниям полярной вьюги, предсказывали гибель смельчакам. Спасти челюскинцев. Этот клич прокатился по нашей стране, вызвал глубокий отзвук в каждом сердце советского человека-патриота. Посыпались заявления добровольцев, многочисленные проекты спасательных работ и экспедиций. Коммунистическая партия, советское правительство Незамедлительно организовали работу по спасению челюскинцев. На следующий день после гибели корабля Челюскин было принято решение о создании правительственной комиссии, на которую возложили руководство спасением лагеря Шмидта. Во главе комиссии встал прекрасный организатор, человек большого сердца, заместитель председателя совнаркома СССР Валерьян Владимирович Куйбышев. Согласно плану штаба спасения челюскинцев В Кольском море по льду готовились к рейд отряды спасателей на собачьих упряжках. На выручку пленникам Арктики пошли два ледокола. Был дан приказ использовать авиацию. По земле, по воде, по воздуху устремились люди на помощь челюскинцам. Попытки пробиться к лагерю Шмидта на собачьих упряжках окончились неудачами. Этот вариант спасения оказался непригодным. Ледоколам предстояло преодолеть к лагерю очень длительный путь. Было подсчитано, что когда ледоколы достигнут лагеря, льдины могут растаять, и помощь наверняка опоздает. Второй вариант тоже не солил удачи. Значит, вероятный путь спасения воздушный. Об этом радировал в Москву Отто Юльевич Шмидт. Самолёты всего реальней. Самолёты И кто знал, что этот призыв из ледового лагеря коснётся нас, лётчиков военно-авиации, в лично меня, что он перевернёт всю нашу жизнь? Правительственные задания. В высокое доверие на сборы 3 часа. Владивостокской бухты, переход Смоленск. Отряд готовится к выходу в море. Василий Молоков помолететь на помощь через Кинцево. В нашей эскадрилье утро 21 февраля 1934 года началось привычным подъёмом в 7:00. Сходил на поверку. Все были в споре. Заметил, что один из техников не брит, одет очень легко. Приказал ему пойти домой и явиться на полёты в полном порядке. Забрали парашюты и отправились на аэродром. Командир اسکдрилии повторил перед вылетом задачу. Упражнение по курсу бомбометания. Задание бомбить с малой высоты. Ведущий командир отряда командин. Шли бреющим полётом, чтобы неприятель издали нас не увидел. Когда до цели осталось полкилометра, на максимальной скорости сделали небольшую горку, сбросили бомбы и бреющим полётом ушли.